Он заставил Рауля пообещать, что, повидавшись с отцом, он немедленно возвратится к себе, дабы его Портос-Лакей знал, где искать Виконта в случае появления де Сент-Иньяна на месте дуэли. Бражелон отправился прямо к Атосу, который уже два дня находился в Париже. Граф де Ле был осведомлен обо всем письмом д'Артаньяна. Наконец-то Рауль предстал перед отцом. Протянув ему руку и обняв его, граф предложил ему сесть и сказал...